Секрет успеха заключается в способности сосредоточиться только на одной мысли, исключив все остальные, проникнуться ею, верить в нее. Обладев этим умением, переходите к следующей фразе лечения. Оставайтесь с закрытыми глазами и в течение десяти минут концентрируйте свое внимание на внутреннем экране перед глазами. Однако, как только вы достигнете состояния аутогипноза, прилипание век и невозможности их открыть – на экране появятся световые пятна или световые разряды в виде искр. Это будет значить, что рефлекторная дуга, головной мозг, орган зрения замкнулась и началась работа, направленная на улучшение зрения. Ваша задача в течение 10 минут как можно дольше удерживать световые пятна на внутреннем экране. Пятна будут появляться и исчезать. Однако не напрягайтесь. Помните, что чем полнее отдых и расслабление во всем теле, качественнее рабочий фон, тем вероятнее возникновение световых пятен. Постепенно ваш экран все больше и больше будет заполняться светом, что свидетельствует о восстановлении функций зрительных рецепторов как в зрительном центре головного мозга, так и в самом органе зрения. Как видите, для возникновения этой реакции ваш мозг уже не нужно будет внедрять светочувствительный чип, заменяющий собой сетчатку. Теперь вы можете воспринимать целебные самовнушения с гипнотическим и постгипнотическим эффектом. Они становятся реальным физическим раздражителем, как, например, лекарство, процедура, операция. Выход сопровождайте пожеланием себе окончательного выздоровления. Мысленно сосчитайте до трех и откройте глаза. Можно потянуться, удобно сесть и насладиться своим самочувствием. В дальнейшем ощущение выздоровления будет вызываться быстрее и легче. На последующем этапе примите удобную для отдыха позу. Затем закройте глаза и сконцентрируйте свое внимание на внутреннем экране. Через несколько секунд вы почувствуете, Легкое дрожание век, мерцание света и легкую вибрацию внутри глаз. Эти ощущения будут наблюдаться примерно 5-10 минут, затем постепенно угаснут, все успокоится. В голове почувствуете необыкновенную легкость, а зрительный экран будет светиться мягким матовым светом. Вы же в течение всего сеанса и в последующие 10 минут психофизического отдыха внушайте себе следующее. Появляется тепло в области глаз и снимается напряжение глазных мышц, восстанавливается преломляющая сила хрусталика, он очищается от помутнения, расширяются кровеносные сосуды и улучшается кровообращение, нормализуются все обменные процессы, восстанавливается целостность сетчатки, исчезают неприятные ощущения, боль, резь в глазах, слезотечения. Рассеивается туман, исчезают темные пятна, успокаивается нервная система, проходят все воспалительные процессы, я буду видеть четко и ясно, мое зрение улучшается с каждым днем, с каждым занятием. Эту формулу самовнушения вы можете использовать как основную на протяжении всего времени лечения катаракты.